Глава 6 «Все это, конечно, хорошо», – безразлично повела плечиком. «Но, пожалуй, я воздержусь». «Да?» – ухмыльнулся парень. «Что-то я не вижу очереди из желающих тебе помочь». «Ну почему же?» – наигранно улыбнулась. Волк мне показался очень даже заинтересованным. А Лоур откинулся на спинку стула и посмотрел на меня прищуренным взглядом. «Ну давай». Махнул он головой в его сторону. «Попытай свое счастье, только должен предупредить. Как только оборотень узнает, что ты попаданка, он мигом сдаст тебя императору, получив вознаграждение в виде увесистого мешочка с казарами». Энтузиазм сразу поубавился. Я даже пропустила мимо ушей слово «оборотень». «И зачем я императору?» «А затем?» Парень вновь принялся за поглощение пищи. Кто же знает, какие на самом деле у тебя мотивы. Вот арестуют тебя, подержат в темнице, чтобы наверняка. Ну, пока не выяснятся все обстоятельства. Так что выбора у тебя особо нет. Я единственный, кто тебе сможет помочь. Что-то я сомневаюсь в твоей бескорыстности. Вновь посмотрела на Волда, который не сводил с нашей парочки подозрительного взгляда. Да, такой, пожалуй, может сдать невинную деву в лапы императора за вознаграждение. А кто говорил о бескорысти? удивился блондинчик. Я буду получать свою плату. Какую плату? Спросила раздраженно. У меня нет этих ваших казаров для платы. Ну, это пока нет. Что? поперхнулась воздухом, понимая, к чему клонит этот благовоспитанный сьер. Я не собираюсь торговать своим телом. Святой, упаси!» – поднял ладони вверх в примирительном жесте аллоур. И в мыслях такого не было тогда каким образом я буду расплачиваться? Начнем, пожалуй, с рассказа, как ты очутилась на нашей планете и про свой уникальный дар. И я все рассказала, вылила как на духу. И про мужа-изменщика, из-за которого я решилась податься в фотомодели, и про арендованное платье для фотосессии, которое мне уже никогда не вернуть в агентство. И про фотографа Ивана, который на самом деле не Иван, а некий Иварол, который с самого начала показался мне странным но я не придала этому значения, а в результате доверилась и была нагло перемещена в этот мир прямо на жертвенный алтарь к сектантам». «К сектантам?» – на этом слове мой рассказ перебили. «А как еще назвать этих балахонщиков?» «Ну, – замялся парень, – у нас многие его носят. Посмотри только на того мужчину». Я оглянулась и увидела знакомый силуэт, который продолжал восседать на том же самом месте, уже давно не притрагиваясь к еде. Вот он, вампир. Вампиры носят такое одеяние, чтобы хоть как-то защититься от солнечных лучей. Сейчас он сидит в ожидании вечера, когда сможет свободно выйти на улицу. В -в вампир? Сухо сглотнула. О ком еще, я не знаю. О, О, Варлоу кишит своим видовым разнообразием. Но вернемся к твоей истории. Вздохнула. Повезло же мне с таким пободанством. То оборотнем могу быть съедена, то укушена вампиром. Прям фильм «Сумерки», только что-то накачанных красавчиков, которые бы меня окружали, не заметила. Вернувшись к рассказу, я подробно описала диалог между мужчинами, упомянув, что после пробуждения я стала понимать незнакомый язык. «Ну, это неудивительно», — нахмурился Аллоур. Видимо, Иварол постарался в процессе твоего перемещения и влил в тебя элементарные знания. Но зачем он это сделал, если меня все равно планировали убить? Не знаю, — пожал плечами блондинчик. Может, у него извращенная фантазия? Хотел, чтобы ты помучилась напоследок, осознавая, что происходит? Я уже ни в чем не уверена, — пригубила принесенный Лейси напиток. Им оказался похожий на мандариновый Эль. Очень вкусный. «Значит, они говорили про силу богов?» Переспросил парень. «Ага», – облизнула пенку на губах, привлекая к ним внимание, и тут же вытерла их тыльной стороной ладони. Не хватало еще пенных усов на мою голову. К моей груди приложили какой-то кристалл, а потом я снова потеряла сознание. А когда очнулась, раскидала их в стороны, как кегли от боулинга, ну и переместилась сюда. А как ты пользуешься своей силой? Не знаю. Просто думаю о том, чего хочу, и оно само появляется. Зацени. Тут я уже совсем разошлась, подняла подол своего платья, демонстрируя брендовые кроссовки. Кажется, у тебя хорошо развитый дар иллюзий, задумчиво пробормотал парень. Мне необычайно повезло. Что? не расслышала последние слова. Говорю, нам с тобой необычайно повезло, Марго. Пожалуй, расскажу тебе о нашем мире побольше.